Глава 49 Я кинулась была вслед за Мартейном, но меня удержали сразу несколько пар рук. Мне не удавалось вырваться, как бы я ни билась и ни кричала. Это были самые страшные мгновения в моей жизни. Стоило мне только понадеяться, что поединок Тейна и Горма закончился нашей победой, и справедливость наконец-то восторжествовала, как судьба снова подкинула нам неожиданную подлость. Или все же пожар не был случайностью? И дом поджег кто-то из прихвостней архимагистра, пока все мы наблюдали за дуэлью. Сейчас это не имело никакого значения. Счет шел на минуты, а внутри горящего домика находились те, кого я полюбила всем сердцем. Тень Адрианы исчезла, растворилась в задымленном воздухе. Что это могло значить? Моя призрачная хозяйка больше не вернется? Ее тело уничтожил огонь? Из распахнутого дверного проема повалил густой белый пар. Это Тейн боролся с пламенем при помощи водной стихии. Я бы могла помочь ему, дать сил, но рослые стихийники, его друзья, крепко держали меня за руки и за талию. «Он же ранен! Он погибнет!» задыхалась я в рыданиях. «Ты будешь только мешать!» встряхнули меня в ответ. А потом я услышала громкий кашель, и на крыльце появился мой Тейн, а следом за ним Роберт Ниал с Адрианой на руках. Огня уже не было видно. Сквозь густые облака дыма проступали обугленные стены домика и зияющие дыры на месте, где была крыша. «Она жива?» Спросила я, подбегая к хозяйке, заглядывая в ее исхудавшее лицо. Некромант судорожно прижимал свою ношу к груди и не мог вымолвить ни слова. Он опустился на уцелевшие ступеньки своего жилища и стал выслушивать пульс Адрианы. Не представляю, что творилось у него на душе, но он ни единым словом или движением не выдавал своих чувств. Мартейн тронул его за плечо. «Скажи, что нужно, чтобы она выжила?» Я видела, что выдержка оставила моего любимого. Он едва держался на ногах. перепачканный сажей с головы до ног, израненный, в одежде, превратившийся в лохмотье еще во время поединка. «Ее жизнь висит на волоске, а я, увы, не лекарь», — глухо ответил некромант. «Если бы ее душа вернулась в тело, если бы Ари не упрямилась». Вытащив из кармана изумрудную брошь, я вложила ее в ладонь Роберта. Мы звали Тень Адрианы все вместе, звали до тех пор, пока наша надежда не начала таять. Призрачное воплощение моей хозяйки не желало возвращаться в мир живых, но мы не сдавались. И хрупкая, словно сотканная из хрустальных нитей, тень появилась вновь. «Все заканчивается, Роберт», – прошелестила она. «Наступит покой. Для тебя. Для меня. Для Тейна». «Все заканчивается, даже не начавшись», – горько сказал Роберт. «Ты не дала мне шанса, а теперь не оставляешь надежды. Скажи только, чего ты хочешь на самом деле?» «Если сумрак тебе милее, чем мир живых, я пойду за тобой туда. Найду тебя там, лишь бы ты была счастлива». «Пойдешь за мной?» — тень покачала головой. «Нет, не надо. Ты должен жить. Ты еще молод и полон сил, а я...» «Мое тело так слабо, отравлено дымом, почти непригодно для жизни». «И все же, отличный вышел эксперимент, правда?» «Правда», — кивнул некромант. Я взяла Мартейна за руку и повлекла за собой. «Давай отойдем. Может быть, он сумеет уговорить ее», – прошептала я. Тейн с трудом отвел взгляд от некроманта, обнимавшего Адриану, и прижал меня к себе. Я понимала, как ему тяжело. В глубине души он все еще любил бывшую жену, хотя и нашел в себе силы дать ей свободу. «Что ты делаешь? Как ты смеешь?» – возмутилась тень. Я обернулась и увидела, что Роберт целует бесчувственную Адриану в губы. «Это мое тело, я не позволяла тебе...» «Вернись, Адриана», — тихо сказал он и бережно погладил ее по щеке. «Вернись хотя бы для того, чтобы дать мне пощечину». «Роберт», — ее голос дрогнул. «Это трудно. Нужно разрушить якорь в Междумирье, а я потеряла слишком много сил. Боюсь, обратной дороги уже нет». «Я найду обратную дорогу, Ари», — твердо пообещал некромант. «Скажи мне, где этот якорь?» Тень колебалась несколько секунд. «Я покажу. Тебе придется отнести туда мое тело». В следующий час или чуть больше я запомнила нечетко. Люди Горма Виклунда, следователь магистрата и свидетели покинули кладбище. Мартин попросил остаться двоих друзей. Остальные отправились в поместье и увели с собой мою бедную мамочку, которая переволновалась так, что на ней лица не было. Стало тихо. Солнце укрылось за мягкими облаками. Роберт Ниал расчертил на утоптанной площадке схему для портала и открыл проход в Междумирье. Тень Адрианы зависла перед зияющей дырой пространства, а потом вдруг махнула мне рукой, словно прощалась со мной. Я так надеялась, что у некроманта все получится, что душа и тело Ари соединятся вновь. Кое-как, перевязав раны Тейна, я напоила его целительными эликсирами, которые прихватил с собой его приятель. Мы расположились на скамейке и наблюдали за сиянием портала. Где-то там, на недоступных никому, кроме теневых магов, сумрачных тропах, Роберт искал сейчас тайное место Адрианы и якорь, удерживающий ее на той стороне. «В какой-то миг я подумал, что было бы несправедливо, если бы я убил твоего отца, Элли», серьезно сказал Тейн, взяв меня за руку. «Это было бы честно и справедливо», возразила я. «Но Горм попался в собственную ловушку. Ты видел лица его свиты? Никто не станет по нему плакать». «О, да, скорее начнут грызться за власть, как пауки в банке», — усмехнулся Тейн. «У архимагистра, кажется, есть дочь?» «Сомневаюсь, что она ему родная. Ты ведь помнишь сказку? Злой маг очень боялся, что навредит наследнику и утратит магию. Сказка стала явью Элли. Уверен, ты его единственный ребенок. А та девушка была лишь прикрытием для отвода глаз». «Ты говорил, что архимагистр хотел заставить тебя жениться на своей дочери», — вспомнила я. «Да», — улыбнулся Тейн. Боюсь, я так и сделаю. Все-таки женюсь на его дочери, когда придет время. Только не на той, а на настоящей. Ты мечтатель, господин Фоули, смущенно сказала я. Аристократы не женятся на рабынях. Ты больше не рабыня, Элли. Сегодня же прикажу оформить все необходимые бумаги. Этот короткий разговор был единственным, что запомнилось мне из нашего ожидания. Какова же была наша радость, когда сумрачный проход вспыхнул синим пламенем. раскрылся и выпустил в мир живых двоих – Роберта и Адриану. Тоненькая волшебница, моя бывшая хозяйка, едва держалась на ногах, но на ее губах играла нежная улыбка. Я обняла ее. Слезы нещадно защипали мне глаза. «От вас одни косточки остались, госпожа!» Роберт сказал, что ему по душе мои косточки, – схлепнула она. Мартейн осторожно поцеловал руку Адрианы. «Спасибо, что вернулась к нам, Ари». Она пожала плечами и беспомощно покачала головой. Пришлось отложить эксперимент, так и не завершив его. И правильно, тайну улыбнулся ей. Отложи его лет на 200 или 300. А пока и в мире живых есть чем заняться. У Роберта Ниала больше не было дома, поэтому первые несколько недель после всех этих происшествий он и Адриана жили в поместье Фоули. Мартейн улаживал все формальности с возвращением земель Неалов и часто отлучался по делам совета. Все обвинения с него были сняты, а вместе с восстановлением в должности свалилась и куча новых дел. Одним из первых был принят закон об освобождении всех рабов, имеющих магический дар или родство с оборотнями. Это было только начало. Я знала, что Мартейн Фоули не отступится до тех самых пор, пока полностью не изведет работорговлю в краю тысячи островов. Мы с мамой и неугомонной верой помогали Адриане вернуться к жизни в нашем мире. Я подолгу разговаривала с ней. Мамочка же, Вера и кухарки без конца таскали нашей хрупкой призывательнице блюда с пирожками, блинчиками и пирожными. И хотя Ари ела как птичка, силы и цвет лица постепенно возвращались к ней. Роберт Ниал читал ей на ночь книги и целомудренно целовал ее в макушку, прежде чем удалиться спать в другую комнату. Не знаю, как он выдерживал такую пытку. Должно быть, теневые маги устроены совсем не так, как стихийные. Я не хотела бы расстаться с Тейном ни на одну ночь. Сначала нас влекла друг к другу необузданная стихийная страсть, притяжение дара, но потом появилось нечто большее. Любимый все чаще смотрел на меня в напряженной задумчивости, словно собирался сказать что-то важное, но никак не решался. Я не торопила события. Меня переполняло счастье каждую минуту, которую мы проводили вместе. «Мне удалось найти подругу Хисса, ту девушку, о которой он упоминал», сказал как то Тейн, вернувшись поздно вечером. «Ту самую змейку?» Да, и она согласилась поселиться у нас в саду. Правда, садовника нам тоже придется искать. Ты что-то не договариваешь, Тейн. Я нахмурилась и забралась к нему на колени. Змейка ждет ребенка, сказал он. Ребенка от Хиса. Когда он только успел, изумилась я. Он был шустрым парнем, засмеялся Мартейн. Но я хотел сказать тебе кое-что еще. Я заглянула ему в глаза и сразу же встревожилась. Что-то случилось? Да. «Скажи мне, Тейн, не мучай меня!» – попросила я. Он поправил прядь моих волос, выбившуюся из прически. Шумно вдохнул и выдохнул. Эли, я люблю тебя!» – прошептал Мартейн. Я задохнулась от волнения, но он приложил палец к моим губам и не дал вымолвить ни слова. «Дай мне руку, Эли. О боги, как же неожиданно прозвучали его слова! А еще неожиданнее было кольцо, которое Тейн осторожно надел мне на палец. Изящное колечко из белого золота со сверкающим в свете магических огоньков бриллиантом. «Скажи да, не раздумывая. Прошу тебя!» «Тейн, я хочу подумать!» Возмутилась я, заливаясь краской. «Дай мне хотя бы пару минут». «Пару минут, не больше». Я посмотрела в раскрытое окно и вздохнула. Время пролетело так быстро. Роберт и Адриана переехали в уютный домик на побережье в конце зимы, а сейчас уже вовсю бушевала весна. Эли. «Ответь мне, пожалуйста», — взмолился советник Фоули, нетерпеливо обнимая меня и расстегивая пуговки на платье. «Я люблю тебя, Тейн», — сказала я с улыбкой. «Поэтому я согласна».